Тиха вырушечка любила рукоделие, особенно на пастбище, когда была одна. А главное на волюшке никто её не трогает, сидит, мурлычет песенку, спокойно, весело. Послась коровка белая на вайдовом лугу, давала пить телёночку соловому-му-му. Где молочко покапало на шмальтовом ковре. Овечки шли лелейные в горбе бе-бе-бе-бе. Пришла коровка чёрная, лучистые рога. Да мой коровку белую зовёт. Ду-да-да-да. Болкатая, рогатая траву урвала с росой. И звёздочки рассыпались дорожкой, ой-ой-ой. Телёнык и коровушка путём искристым шли. Тянулся он за вымячком губами ми-ми-ми. А капельки молочные летели до земли. И деткам в глазки капали ай-люли, ай-люли. Один глазок зажмурился, другой уж видит сны. Спи, спи, моя красавица, усни, усни, усни. Поёт и шьёт хорошечка, корова дремлет рядышком. Работа так и спорится, и всё ей нипочём. И мачиха сварливая, ни сёстры полоумная, лишь был бы счастлив батюшка и не глядел сычём. А он частенько хмурился. Кому же это понравится? Одна за трёх работает, три до обеда спят. Чайку попьют с печеньками, усядутся на лавочке, прохожим моют косточки, да семечки едят. Ругать их было не за что, ведь ничего не делали. Зато за то за всё хаврошечка наказана была: за дырку на переднике, за таракана в чайнике, за трещину в посуде, не заблудного козла, капусту подъедавшего, кто виноват? Хаврошечка. Лиса украла курицу, побила шубу моль, сестра пчела ужалила на луке, плесень выросла из катки теста, вылезла за всем следить изволь. А остальные доченьки трудились только ложками. Уже и щёки толстые и жирные пуски, и ногти грязно-чёрные. Вот и неудивительно, что их отец не жаловал и звал их байбаки. Да и они придумали друг другу клички меткие: Сова, Лунатик, Курица. Так будем звать и мы, имён не зная истинных. Совой прозвали старшую. с открытым глазом спавшую, одним, как у совы. Как будто вечно бодрствует и наблюдает. Муторно, но не опасно, в общем-то. Гораздо пострашнее во сне чудила средняя. Встает, глаза открытые. Сама с собой беседует, доходит до дверей. Во двор идет и к лестнице на крышу поднимается, и там стоит, уставившись, на полную луну. Будить нельзя лунатика, в спать сами возвращаются. На утро удивляются, не верят никому. Все к этому явлению привыкли, кроме младшенькой. Она была уверена, сестра должна упасть. Во сне кричала, плакала, всё чутким ухом слышала. И спать боялась бедная, боялась и не спать. За